Глава вторая. Дядя Вейя. ду был потрясен вестью об исчезновении бумаг Тресси. Сяо сообщил ему также о том, что в последние дни несколько геликоптеров появлялись над пограничными районами Юньнаньской провинции, возможно, забросили диверсантов. Наверное, с базы Даттон, сказал Ян. Украли бумаги. Вэй поднес руку к виску и стал тереть его, затем сморщился, словно от сильной боли. «Они теперь могут быстро найти и утащить Покетмена через границу. Честь первой находки будет принадлежать им!» Он закрыл лицо руками, затряс головой и добавил. «Все пойдет на смарку!» Сяо с любопытством посмотрел на него. «Не надо убиваться!» По-моему, бандитам, укравшим чемоданы Тресси, сейчас не до Покетменов. Они пробираются к границе, чтобы удрать из Китая. «Они могут соединиться с теми, кого забросили», — высказал предположение Ян. «Самое ужасное, что бумаги Тресси могут оказаться за границей!» — Вы, застонал. Он повернулся к Сяо и крикнул дрожащим голосом. «Вы же знали, что вещи Тресси в пионе! Я об этом сразу заявил! Почему же вы?» Это произошло до того, как вы дали показания, спокойно ответил Сяо. Надо было раньше прийти к нам. Вы правы, пробормотал Вэй. Надо было сразу же явиться к вам, а я колебался, проклятая черта интеллигента. Ян из коса наблюдал за ним. Оказывается, Вэй умел волноваться по-настоящему. Он держал себя в руках, когда речь шла о делах, не затрагивающих его сердце. А когда речь зашла о микропигмеях, его безбровое, бесстрастное лицо перестало быть похожим на маску. Ян посмотрел на Сяо, тот понял и сказал, «Не падайте духом, постараемся поймать бандитов». Вэй поднял голову, «Надо поскорей выступить, и как можно скорее, иначе все рухнет!» «У нас уже все готово, насчет мулов и провизии договоримся». «Нам непременно нужен переводчик», — заговорил Вэй. К нему вернулось самообладание. «В горах придется встречаться с людьми разных племен и объясняться с ними, а сообщения горцев могут казаться очень важными». «Переводчик имеется», — сообщил Сяо. «Очень знающий, солидный человек. Только он на такой работе, которую не может бросить. Сейчас подыскивает человека, который заменит его на время. Как только найдет, явится». Сяо посмотрел на часы. «Скоро должны приехать иностранцы и профессор Вэй Дун Ан. Иностранцы остановятся в гостинице, а для профессора и его экспедиции приготовлены комнаты в общежитии дорожного управления». «Дядя может не узнать меня», — тихо произнес Вэй. «Я был совсем еще мальчишкой, когда уезжал из Китая». «Он вас узнает по глазам», — сказал Сяо. «Они, наверное, не изменились. Пойдем». Сяо и Вэй пошли к общежитию дорожников в центре города. Ян условился, что через час придет к гостинице. Он убрал комнату, нарезал полосы из старых газет и аккуратно заклеил щели в стенах. Хозяин комнаты, сотрудник Гунанбу мало заботился о своем жилье. Написав письмо «В Шанхай и Кантон» Ян пошел к гостинице. Перед одноэтажным кирпичным зданием с крохотными окошками стоял автобус. Возле него очистили лошадей и осликов. У колодца сидели на ящиках иностранцы, около них сидел Сяо. Он подозвал Яна и познакомил с приехавшими. Их было трое. Советский доцент Тюрин, невысокий, очень подвижный, польский журналист Гжеляк, худощавый, белобрысый, и гид, пекинский студент, строгий юноша с пухлыми губами. Иностранцы расспрашивали Сяо об обычае родовой мести, который раньше был распространен среди горных племен. И Тюрин, и Желяк оба понимали по-китайски, но первый знал пекинское наречие, а второй — кантонское. Поэтому им приходилось прибегать к помощи жестов. Сяо показал на остатки крепостного вала на той стороне реки. Незадолго до бегства гамендановцев там произошел бой. Племя за горой напала на дом вождя племени, которое жило здесь. Дом сожгли, всю деревню разорили. Эти два племени враждовали уже несколько сот лет. Но мы и помирили их. Теперь живут спокойно, вместе пасут скот и охотятся. «А куда делись вожди?» — спросил Тюрин. «Учатся в политической школе в Кунмине. Изучают законы развития общества и текущую политику». Во двор вошли вэй ду и седой человек в роговых очках. Это был профессор вэй -дун ан Ян внимательно наблюдал за профессором. Тот заговорил с Тюриным и к Желяком. Жесты у профессора были плавные, он совсем не улыбался, у него было такое же неподвижное лицо, как у Вэя. Сяо стоял, вытянувшись, как солдат в присутствии командующего армией. Вэй тоже принял почтительную позу и все время улыбался. «Очевидно, дядя хорошо встретил его», — подумал Ян.